Сперва-то я думал о датчинке но тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво. Словом, я передумал. После я иногда жалел об этом, правда, недолго. Я и не подозревал, сколько хлопот может доставить подрастающий пес, намеренно и нечаянно. Счета зачистку и починку росли. Особенно страдали мои носки и астрофизический журнал.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 Но с самого начала она была моей собакой и больше никого не слушалась, да и мне-то она не всегда подчинялась. Это было великолепное животное, почти чистокровная, восточноевропейская овчарка. Видимо, из-за этого почти ее и бросили. До сих пор злюсь, как вспомню, а может быть, это зря, ведь я не знаю, как было дело. Если не считать двух темных пятен над глазами, она была дымчато-серой, с мягкой шелковистой шерстью.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 Ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение, да и то активность поясов в Аналина была настолько велика, что мы выходили через трубу над Северным полюсом. Невесомость всегда неприятна, а в придачу мы все осавили от антирадиционных медикаментов. Когда я снова стал интересоваться окружающим, корабль был уже над Форсайдом, не увидел я, как Земля ныряет за горизонт. Да я и не очень-то жалел об этом, мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое мне предпочитал думать только о будущем меня преследовало чувство вины и я покинул существо которое меня любило которое верило в меня чем я лучше тех кто бросил щенка на обочине пыльного поломарского шоссе весть о том что она умерла пришла через месяц и никакой видимой причины андерсоны делали для нее все и они сильно горевали просто лайки не хотелось жить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 Все, что произошло, объясняется рационально, нужно лишь немного разбираться в психологии. Во время второго сан франциского землетрясения Лайка была не единственной собакой, которая почуяла близкую беду, известно много таких случаев. И когда мое недремлющее подсознание уловило первые слабые вибрации в недрах Луны, настороженный воспоминаниями рассудок тотчас отозвался «Человеческий разум избирает необычные хитроумные пути».